Вздумали сопротивляться президент Менгден с женою и также были избиты солдатами. В домах под арестом остались незваный жених принц Людвиг Брауншвейгский, граф Головкин с женою и сестрою графинью Ягужинскую, графиню Астерман с детьми и братьями Стрешневыми, камергерла Пухин с семейством и генерал Альбрехт. Или Совета велела призвать принца Гессен-Гомбургского, и поручила ему ведать военные силы Петербурга и охранять с ними порядок. Двадцать гренадер сели на лошадей и поскакали в разные концы города для сбора остальных гвардейских полков. Воронцов, Листок и Шварц отправились на санях с гренадерами к знатнейшим лицам, духовным и светским, с вестью о случившемся событии и с приглашением ехать немедленно во дворец цесаревны. Фельдмаршал Лесси явился сейчас же с уверениями в готовности служить крови Петра Великого. Приехал и другой фельдмаршал, князь Трубецкой, адмирал Головин. Явились и статские чины, канцлер князь Черкасский, оберштолмейстер князь Куракин, генерал-прокурор князь Трубецкой, кабинет секретарь Бреверн, самый доверенный человек Остермана, но не хотевший теперь разделять участи своего милостивца. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, Черкасские бревна без стужи взялись сочинением следующего манифеста. Божию милостью мы, Елисавет I, императрицы и самодержцесса всероссийская, объявляемо всенародные известие, как то всем уже через выданный в прошлом 1740 года в октябре месяц 9 числа манифест известно есть, что облаженная памятья от великие государыне императрицы Анны Иоанны При кончине ее наследником Всероссийского престола ученен внук ее величества, которому тогда еще от рождения несколько месяцев только было, и для такого его младенчества правление государственное через разные персоны и разными образы происходило, отчего уже как внешнее, так и внутрь государства беспокойство и непорядки, и, следовательно, немалое же разорение всему государству последовало бы Того ради все наши, как духовного, так и светского чинов, верные и подданные, а особенно и в гвардии наши полки, все подданные и единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех произшедших и впрети опасаемых беспокойств и непорядков якопа крови ближняя, отеческий наш престол все милостивейшие восприятие соизволили и потому нашему законному праву. поблизости крови к самодержавным нашим вседрожайшим родителям, государю императору Петру Великому и государине императрице Екатерине Алексеевне, и по их всеподданнейшему наших верных единогласному прошению, тот наш отеческий всероссийский престол все милостивейши восприять соизволили, о чем всем впредь со обстоятельством, и с довольным изъяснением манифест выдан будет ныне же, по всеусердному всех наших верноподданных желанию, все милости виши соизволяем в том учинить нам торжественную присягу. К восьми часам утра манифест, форма присяги, форма титулов, все было готово. Елисавета надела Андреевскую ленту, объявила себя полковником трех гвардейских пехотных полков, конной гвардии, кирасирского полка и приняла поздравления особ высших классов, потом вышла на балкон, и была встречена громким восклицанием народа. Несмотря на жестокую стужу прошлась и между рядами гвардии, после чего, возвратившись во дворец, принимала знатных дам. В начале третьего часа новая императрица с торжеством переехала из своего старого дома в зимний дворец и, немного отдохнув, отправилась в церковь к молебну. Тут окружили ее преображенские гренадеры и стали говорить Ты, матушка, видела, как усердно мы сослужили тебе свою службу. За это просим одной награды. Объяви себя капитаном нашей роты, и пусть мы первые присягнем тебе. Елисавета согласилась. Большинство ликовало, но были недовольны. Те, которых интересы были связаны с интересами падшего правительства, или, по крайней мере, людей, падших с ним вместе. Мы уже встречались с князем Яковом Шаховским, видели его отношение к Берону, Похвалы Евалинского, с которым он сблизился, оттолкнули от него Берона. Евалинский обещал ему сенаторство, но после гибели его Шаховской должен был довольствоваться местом советника главной полиции. Сделавшись регентом и желая усилить себя освободными людьми, Берон вспомнил о Шаховском и сделал его управляющим полицией. Когда новый пожалованный благодарил герцога, тот сказал ему: «Вот князь Шаховской». Я не забыл дружбу дяди твоего и что я тебя любил, а ты променял был меня на Волынского, но я все забыл и будь все уверена, что я всегдашний ваш доброжелатель. Шаховской наивно отвечал: мне весьма было надобно благосклонность к себе Валлинского честными поведениями сыскивать, по неже кабинет министров, который первейшие государственные дела производит, поверенность и всегдашний к монархии с своими советами доступ имеет, всегда в состоянии просветить или затемнить тех службы и добрые поведения, которые еще далеко за их спинами находятся. Бирон показал благосклонный вид. Введение Берона понизило шаховского изначальника полиции в товарища его, но ненадолго. Князь Яков приходился с роднижей не граф Уголовкина, который приблизил его к себе и доставил сенаторское место. День двадцать четвертого ноября молодой сенатор провел у Уголовкина по случаю мининжены его. В обеде так и в ужине было бы более ста боевого полпесон, а по большей части изнатных чинов фамильяржествовали, употребляя его весь день между обеда и ужина, также и потом в веселых восхищениях танцы и русскую пляску с музыкой и песнями, что продолжалось с удовольствием до первого часа. За полночь по домам разъехались. Что ж до меня касалось, что я и тут уж... Весь же день, как домашние иногда в подчего незнатнейшие гостей, в числе коих и все иностранные министры были, то по нескольку хозяину одному в своей комнате с болезнями болющемуса компанию дел. Шаховской, возвратясь от головкина, заснул в приятных мыслях, что он же сенатор и любимец много могущего министра, и потому может надолго считать себя счастливым и безопасным от всяких злоключений. Но был разбужен стуком в ставень спальни и криком сенатского экзекутора, чтобы ехал как можно скорее во дворец цесаревны, которая изволила принять престол российского правления. Шаоковской скачил и сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, но скоро увидел, что народ толпами бежит по направлению к дворцу Елизаветы. Шаоковский отправился туда же. Несмотря на то, что ночь была темной и мороз был большой, улицы были наполнены людьми, полки гвардии шеренгами стояли в ближних ко дворцу улицах и раскладывали огни от стужи, а другие подчивали друг друга вином, и среди шума разговоров громко раздавались восклицания «Здравствуй, наша матушка-императрица Елисавета Петровна!» Шаховской должен был оставить карету и пешком продираться сквозь толпу с учитивым молчанием, слыша более грубых, чем ласковых слов.